Глава 53. Фет, а не стоит ли сперва на всякий случай проверить защиту зала? Нас тут давненько не было, а эта ваша штуковина ещё неизвестно как шарахнет, с сомнением спросила я. Подружка остановилась как вкопанная, глядя на меня как на птицу гамоюн, затем так же молча повернулась к магам. Твою мать! выдала она и сделав знак всем стоять на месте, поскакала проверять свои кристаллы. Затем со скоростью торпеды промчалась с ними обратно в сторону жилой комнаты. Давайте назад, приглушённо донеслось оттуда. Мы гуськом потопали на зов. Конечно, всё поразредилось, погружая булыжники в какую-то жидкость, комментировала она ситуацию. Спасибо, Аля. Абсолютно серьезно выговорил профессор, утирая с олба выступивший пот и осторожно присаживаясь на стул. Сол тоже поеживался. Только мы с Сарганом, не представляя в полной мере последствий, которых нам только что удалось избежать, пребывали в безмятежном состоянии. «Фет, сколько это займет времени?» — спросила я подругу. «Э-э, не меньше часа». «Тогда знаете что? Давайте, пожалуйста, ужинать», — предложила я. Мы с величеством притащили еду. При виде такой вкусноты народ оживился и потихоньку пришёл в себя. Начали даже подшучивать на все лоды в красках, живописуя наши обугленные или разбросанные по запчастям тушки, если бы не вовремя озвученное мною замечание. В общем, к концу трапезы все уже расслабились и пребывая в вполне благодушном настроении, были готовы на второй заход. Петкова друзила на место защитную установку. Светлый поместил в дальний угол зала отколотую крошку портального кристаллика. "А теперь все на выход", скомандовал Билял и, обращаясь ко мне, продолжил: "Как только я расчехлю антикристалл и брошу его в комнату, будь готова тут же ставить защитный щит на всякий случай". Я, понимающий, кивнула и приготовилась к действию, судорожно вспоминая давно не практикованный процесс. «Готовы?» Почему-то шепотом спросил профессор и, не дожидаясь ответа, запулил в комнату сверкающую крошку на ходу неуловимым движением, освобождая ее из прозрачного пузыря. Я на автопилоте взметнула щит. ещё раз содрогнулась, и мы зачарованно смотрели, как за прозрачной вязкой преградой пылает всеми цветами радуги ослепляющее пламя. Представление продолжалось несколько минут. Когда марево наконец погасло, я, получив молчаливый кивок магов, сняла щит. В нос ударил запах. Не знаю, с чем сравнить, не горелого нет, скорее что-то близкое к азону, но «Не вполне. Короче, у нас, в нашей реальности, сопоставить не с чем». Маги, птицы и тройкой ринулись в дальний угол, где обнаружился один кусочек черного, ставшего пористым вещества, похожего на застывшую лаву. Второй бывший кристалл обнаружился в противоположном углу зала. Стены выдержали благодаря освеженной защите, но в испытании участвовали крошечные осколки. Представляю, что наделают скопление камней нормального размера. Маги взбужденно обсуждали результаты опыта. Похоже, они были довольны. "Смотрите, это же превосходно", бормотал профессор. "Они выгорели и взаимоуничтожили свойства друг друга. Да, всё получилось. Можно готовить бомбочки", вторил ему Сол. Фетка удовлетворенно кивала. "Ну тогда всё. Господа учёные, пора возвращаться в дом и разрабатывать детальный план с чётким распределением ролей, сказала я и направилась к выходу. Мы с Сарганом уже вернулись в комнату, успели согреть чаю и выхлебыть по кружечке, когда наконец изволили появиться наши кулибины. Давайте к столу, будем думать и одновременно соображать, позвала их я. У кого какие предложения? Фея-цветлый и профессор, зависнув на своей теме, никак не могли переключиться на новую задачу. Тогда пейте чай, а я изложу свою версию, предложила я. Как мне представляется, логика событий. Мы пойдём во Флаим, проберёмся по возможности тихо поближе к дворцу, чтобы он попадал в радиус действия нашей магии и откроем огонь. Бить надо, насколько я поняла, в верхнюю его часть, чтобы привлечь внимание Акселя. Теперь внимание, вопрос. Каким образом мы поймём, что он клюнул? Думаю, эту задачу можно решить при помощи орла профессора, чуть помедлив высказался Сол. Согласен, откликнулся Билял. Надо только дождаться его возвращения. Зачем? отозвалась Фета. Наоборот, его лучше сразу держать поближе к местному дворцу, чтобы не пропустить момента, когда король рванёт спасать свои ценности. Он, кстати, уже донёс наше послание, спросил Сарган. Нет ещё, завтра к утру будет на месте, ответил профессор. Ну вот и замечательно. Пусть там и остаётся, продолжила я. В общем, нам надо как следует разозлить Акселя и продержаться до тех пор, пока он не вернётся во Флаим. Затем перед нами встают две задачи: нейтрализовать оба портала. Как я себе это представляю, кто-то один должен при помощи кольца профессора переместиться к главному переходу и уничтожить его, тогда как остальные уйдут через найденные феты и в свою очередь нейтрализуют его. Вот, я обвела молчавших магов внимательным взглядом. Думаю, этот кто-то один это я, продолжила я развивать свою мысль. Почему? спросила ведьма Потому что ваш отход нужно будет прикрывать, и никто лучше меня не справится с этой задачей. Я буду держать щит, пока не пойму, что вы ушли и бомба сработала. Думаю, это будет слышно. Потом перенесусь к главному порталу и взорву заряд. Надо только, чтобы Билял научил меня пользоваться своим изобретением, так, чтобы меня не занесло случайно куда попало. Так, нет. Давайте ещё подумаем, заговорила подруга. Без вариантов, Фет, никаким другим способом нам не сложить нужную последовательность действий. Я просто не смогу бежать к порталу и удерживать прикрывающий нас щит. А долбить нас будут всеми силами по-взрослому. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Я просто буду держать его до нужного момента. Потом скину и одновременно перенесусь в нужную точку. А там уже по ситуации. Друзья напряжённо растерянно смотрели на меня и молчали, не находя весомых аргументов, чтобы возразить. Да не переживайте вы так, попыталась я их успокоить. Кому-то всё равно придётся это сделать, просто это буду я. Затем, собственно, и припёрлась в ваш мир. Профессор, давайте разберёмся с механизмом действия твоего кольца. И выдохните уже все. Со мной пойти никто не сможет. Перстень один, а на второй просто нет нужного металла. Вилял медленно стянул с пальца кольцо и протянул мне. Всё достаточно просто. Самое главное чётко представить место, в котором хочешь оказаться, и передать картинку камню. В смысле, передать картинку камню? Не поняла я. Впрямом. Может, это кажется не вполне нормально и логично разговаривать с кристаллами, но работает он именно так. Ясно. Попробую, надевая перстень, отозвалась я. Давай начнём с простого, руководил профессор. Переместись от двери на кровать. Ты её видишь, даже особо представлять не надо. Передай картинку камню. Я отошла к порогу, посмотрела на выбранную конечную точку и закрыла глаза, мысленно сообщая её образ камню. И чувствую себя, кстати, при этом полной дурой. Но в тот же миг на секунду перехватило дыхание, как на скоростном лифте в момент начала спуска, и я почувствовала под собой мягкую поверхность пледа, застилавшего кровать. Ух ты, я открыла глаза. Ого, заглядели друзья, тоже впервые наблюдавшие весь процесс от начала до конца. Ну, кроме Беляла, конечно. "Теперь давай посложнее", предложил профессор. Так какое место ты хорошо помнишь? Пусть будет тренировочный зал, ответила я. Сарган стрелой рванул в указанное место. Сол с Фейтой последовали за ним. Я уже более спокойно снова прикрыла глаза, рисуя в голове так хорошо знакомую мне комнату, затем передала картинку перстню. Через мгновение меня, шатавшуюся посреди зала, уже подхватил Сарган. Маги ликовали. Мы бурно обсуждая эксперимент, вернулись в комнату к Биляалу. Профессор довольно улыбался. Теперь надо внимательно изучить на карте место портала и детально его запомнить, чтобы не получилось, как со мной. Он смущённо хекнул. Да, а кроме этого, предстоит ещё хорошенько разобраться с изобретённым вами зарядом и как сделать так, чтобы он вовремя сдетонировал. Продолжила его мысль я, но это уже завтра, ночь на дворе, надо хоть немного отдохнуть. На том и разбрелись по койкам, еще немножко в темноте пообсуждав события дня.